Глава 14. Меня всегда умилял детский сон. Даже красивые добрые котята и щенки делили между собой заслуженное второе место в рейтинге милоты вселенского масштаба. В моем, во всяком случае, точно. Еще когда внук был малышом-клопышом, я не могла на него наглядеться. Дочь всегда на меня шикала, говорила, что сглажу. Приходилось дозировать свою любовь, чтобы не получать нагоняй в очередной раз. Поэтому сейчас, едва дети уснули на сооруженной для них кровати из диванных подушек с чердака, я тотчас покинула комнату, нагретую камином, и встретила взглядом настороженного Бообека. Он дежурил у одного из входов в дом. — Пойдем, покажу тебе кое-что. — позвал он шепотом. — А как же пост? — Это тут, на участке. — Пожала плечами. — Уж если он не переживает... — Значит, и я не буду. Подавила зевоту и отправилась вслед за ним. Оказывается, на небе уже взошла ущербная луна. Полнолуние мы пропустили, пока спали в шалаше, но это не главное. Не пройдя и десятка метров от дома, дружно остановились у входа в сарай. Вот здесь. Эльф ковырнул носком ботинка и продемонстрировал крупный тканевый сверток, виднеющийся из-под древесных опилок. Мы с ванисом нашли тайник Перкинса, но вначале думали, что он был спрятан в колоде, поэтому ее разрубили. Точнее, Монтий продемонстрировал свое мастерство, а заодно мечество сломал. Не суть. А едва я наклонился вниз собрать металлические обломки, думая, вдруг их можно перековать да сплавить подешевле, как заметил, что земля рыхлая, вскопанная. В общем, так мы и нашли тайник. И что там? Я с интересом уставилась на это сокровище. Ещё не знаю, но что-то бумажное. Свитки, книги. Вроде никакого металла на ощупь. То есть денег там нет? Глупо было прятать интерес к финансам. Ведь Бообек видел меня насквозь, как и я его, впрочем. Говорю же, не смотрели мы. Тебя ждал. Твой же дневник. И клад, получается, тоже. Но Перкинса именно ты приговорил, а не я. И всё-таки. Уселась на корточке и тихонько проворчала. Так и скажи, что не хочешь рисковать конечностями и пускаешь вперед меня. Вдруг там магия какая, да? Моня помотал головой. Порадовал меня бег. Говорит, ничего опасного не учуял. А, это хорошо. Не хотелось пачкать руки, но пришлось. Схватила сверток за край и потянула из земли. Слушай, да это какой-то словарь Ожегова или телефонный справочник. Тяжелый блин. Бообек нехотя присел рядом и помог достать из небольшой ямки сокровище или одно его название. Сейчас определим. Отряхнув ткань, я принялась аккуратно разматывать это тяжелое нечто с острыми углами. И мое мнение резко переменилось. — Слушай, да это кусок камня в холстине. — Гранитная плита, — ответил Бек. Он помог мне снять последний слой и откинул грязную тряпку подальше. «Бред какой-то!» «А тут есть надпись!» Я перевернула свою находку, подставляя ее тусклому лунному свету. «Увы, эти закоречки ничего мне не говорят!» «Дворфский язык! Откуда тебе знать?» «Я ж успел поработать в гильдии, видел заказы из их города!» «А-а! Мысль о том, что в тайнике Перкинса может скрываться нечто ценное, быстро улетучилась, будто ее и не было!» Удобная позиция, чтобы лишний раз не разочаровываться. — Что ж, ладно, нашли мы молодцы. Давай ее в сарай, приспособим куда-нибудь. Вдруг владелец найдется, так можем и вознаграждение получить. — Или по шапке, якобы за кражу. — Не согласился Бабик. — И что ты предлагаешь? Обратно закопать? Я недовольно покосилась на грязную тряпку. — Не, ладно. Легенда у нас имеется, что это добро из книжки Перкинса. Так что не должно влететь в любом случае. — Вот ты, ладушки! — облегченно выдохнула я и передала ему кусок плиты, чтобы перепрятал, а сама тряхнула руки. — Пойду спать, а утром тебя подменю, как и договаривались. — Ага. Большего я не услышала, поэтому тянуть времени стало Сделала, как и собиралась. единственно руки хорошенько вымыла, прежде чем улечься на полу, на наших плащах. Приспособила сумку под голову и быстро заснула, словно месяц не смыкала глаз честное слово. Не ласковый толчок в плечо заставил меня нехотя выплыть из мира грез. М? услышала я над духом. А, да, смена караула. Протерла глаза тыльной стороной ладони и только затем позволила себе сфокусировать взгляд. Камин давно потух, Но тепло в комнате еще сохранялось. Надо бы подкинуть полежка, чтобы детки не простыли. Да и Беку будет приятнее спать. — Иду, иду! — встала кряхтя. По привычке. Хотя мышцы изо сна в неудобной позе и на жестком полу ныли, будто мне и впрямь, без малого шестьдесят. Но хуже всего в моей садоводческой деятельности было коленем и пояснице. Вздохнула. Зевнула без всякого смущения и выплыла из комнаты сменять Баобека на посту. Он, кстати, времени зря не терял. Оборудовал себе на крыльце удобное сиденье. Утащил одну из диванных подушек, которые мы нашли на чердаке, не без помощи родителей Ханны. Остальную мебель и хлам оттуда трогать не стали. Оставили на потом, чтобы грязь не разводить. Зря, что ли, полы помыли? Тот же под ногами в углублении чадил костерок. Надо бы экономить дрова. Только прибыли в город, а уже столько трат. Тем более, что надежда на тайник Перкинса не оправдалась. Это которого не настоящего. Гильдия. Вот мое спасение. Главное, чтобы и там было без сюрпризов. Иначе даже не знаю, как выплыть из этой ситуации. Меч сломан. Продавать особо нечего. Эх, вырвалось непроизвольно. Надо будет тогда искать работенку в городе. В таверне подавальщицей или опять на кухню попроситься? Чего пригорюнилась? Эльф сидел закрытыми глазами и жевал соломинку. Еды пока много, да и я заказ выполнил. Как вернусь в Листоград, так сразу сдам в гильдию. С этим может быть проблема. Вопреки желанию промолчать, я все же решила его проинформировать. Не понял. Скучающий уныний на лице Бообека превратилась в живой интерес. — Гоблин, которого ты, скажем так, прикопал в том лесу, не настоящий Перкинс, а тот, кто им притворялся. — Не понял. Его ответ был ожидаемым. Тебя вырубило на тропе безумия а я вместе с Монтием Агафоном Шестым побеседовала с настоящим Перкинсом, и он разрешил сообщить гильдиям о его устранении, так сказать, снимает себя хвост или что-то вроде того. — Нет. — Я так не могу, — покачал головой эльф. — Уж если я совру, закрыв заказ, то меня выгонят и, что еще хуже, могут руку отрубить, потому что это считается кражей. — А, ну хорошо, что я тебе рассказала. — А то уверена, что этот Перкинс настоящий. Вдруг тебе наврали. — Знаешь, мог бы не спать и сам у него все выспросить. Я, понимаешь ли, в Эпплкрауне хлопотала за тебя и себя, старалась, лебезила, чтобы нас отпустили. Ладно, молчу. Мой коллега по несчастью закрыл глаза и откинул назад голову, будто собрался спать. Иди внутрь, моя очередь сторожить. Меня отец Ваниса сменит, а ты можешь там еды разогреть или еще что сделать. Ну да, так-то нас теперь много ртов. Вот только где припасы достать, из чего делать? Приготовленной каши хватит только на завтрак, да и воды бы вскипятить. Слушай, а ты там мешочек какой-то принёс? Чай травяной, что-то вроде ромашки и чабреца. Ой, пойду тогда заварю. Ага. Донеслось мне вслед. Что ж, выходит одна надежда на гильдию мою, лишь бы она не подвела. В противном случае Бообек нас точно покинет. Делать ему в городе особо нечего, а я детей бросать не хочу. Выспросить бы только про этого выртиза. В общем, бесплатной работы хоть отбавляй. Было бы пропитание.